Затем по трансляции было объявлено, что эсминцы ведут разведку в западном направлении. Теперь все на корабле знали, что пять больших эсминцев, каждое водоизмещение почти в две тысячи тонн, прочесывают море подобно огромным граблям в поисках добычи. Шарнхорст следовал за ними. Но эсминцам приходилось очень туго. На своем новом западном курсе они попали прямо в зубы свирепого урагана. Огромная встречная волна накрывала их полностью от носа до кормы. Палубы и надстройки быстро обледенели, через снежный буран было практически ничего не видно. В таких условиях ночные бинокли оказались бесполезными». Комендоры у орудий с обмороженными и покрытыми инеем лицами в обледенелом обмунировании с трудом держались на ногах в тех невероятных кульбитах, которые совершали корабли, рискуя каждую минуту быть смытыми за борт. Действовать при этом могла только верхняя баковая арт-установка. В 9.20 с флагманского эсминца за 29 с помощью радара а чуть позже и визуально обнаружили справа по носу корабль, идущий параллельным курсом на расстоянии 30 кабельтовых. Эсминец Z-30, находившийся на правом траверзе, также доложил о замеченном корабле и предположил, что это корабль противника. В 9.35 неизвестный корабль, который ранее видели только смутным силуэтом, Стал ясно различим и дал свой позывной. Командиру флотилии стало ясно, что это один из его собственных эсминцев Z-38, который сбился с курса, уйдя далеко на север. Поняв свою ошибку, корабль теперь возвращался на свое место в строю. Капитан первого ранга Иоганнсон уже успел сообщить на Шарнхорст об обнаружении неизвестного корабля и теперь дал новое радио на линкор, признаваясь в ошибке». В разгар всей этой неразберихи с эсминцев увидели вспышки осветительных снарядов примерно в 12 милях у себя за кормой. В Арктике стрельба осветительными снарядами напоминает появление исчезновения в пространстве между морем и небом множества желто-золотых солнечных дисков. Стрельба осветительными снарядами продолжалась с 9.20 до 9.30. На эсминцах были уверены, что эти солнца зажигаются над Шарнхорстом, а это означало, что противник обнаружил линкор. Через полчаса все эсминцы приняли радиограмму с Шарнхорста, в которой говорилось «Квадрат АЦ-4133 под обстрелом крейсеров противника». Координаты, данные в этой радиограмме, вызвали некоторые замешательства на борту эсминца З-29, поскольку выходило, что Шаренхорст не в 10, а в 50 милях восточнее эсминцев. Проведенное позднее расследование показало, что ошибка произошла либо при передаче, либо при приеме этой радиограммы, поскольку место указания квадрата АС-4199, как видимо, было в оригинале радиограммы, Был ошибочно указан квадрат АЦ-4133. В свою очередь на борту Шарнхорста ошибочное сообщение капитана первого ранга Иоганнсона об обнаружении эсминца противника вынудило капитана первого ранга Гинце объявить по корабельной трансляции. «Радиограмма с эсминцев. Они вступили в бой с противником». Это сообщение, хотя и было ошибочным, наэлектризывало всех на борту линкора. Офицеры и матросы на всех боевых постах сжались от напряжения, ожидая каждую минуту появления кораблей противника.